Вторая половина 1943 года – 1945 год. Воспоминания Федора Ивановича за этот период ограничиваются по большей части идеологической и технической сторонами сражения на Курской дуге, а затем обрываются. Есть живой эпизод с поимкой немецкого разведчика, переодетого украинским парнем. У одного из немцев была записная книжка. В ней записано около 300 женских имен и фамилий. Там были француженки, испанки, итальянки, конечно же, и наши русские. Это был матерый шпион, побывавший в ряде стран, коллекционируя женщин. Он сидел на земле у моих ног. Если бы меня не оторвали от него, я бы его удушил. Сохранились наградные листы. За этот период Терехов получил ордена Красного Знамени, и Отечественной войны второй степени. В наградном листе к красному знамени указано «20 ноября 1943 года в районе Зыбкая Ивановка выдвинул артиллерию в боевые порядки пехоты и губительным огнем подавил всякое сопротивление противника». С орденом Отечественной войны интереснее. В наградном листе указан орден Отечественной войны первой степени, а вручили вторую степень. Причину такого понижения выяснить вряд ли удастся. Зато известно, за что наградили. 13 июля 1943 года четыре контратаки танков и пехоты противника огнем артиллерии были отбиты, уничтожены две самоходные пушки, сожжено два танка типа Т-4. Подбито 6 танков, уничтожено свыше 150 солдат и офицеров противника.